Зимний укус. Глава 3 Часть 1 Амброзия шла по мраморному коридору, который был бы прекрасным украшением любого замка. Ее непосредственное окружение было залито безмятежным желтым светом, испускаемым солнечной брошью, которую дал ей Бокси. Свет отражался от окружающих поверхностей и еще больше усиливал атмосферу роскоши. Квадратная плитка на полу была начищена до зеркального блеска, идеально отражая в себе шестиметровый потолок и нижнюю часть блуждающей женщин растения. Стены находились на расстоянии четырех метров друг от друга и были такими же безупречными. Они были настолько гладкими, что всякий раз, когда взгляд Амброзии блуждал влево или вправо, создавалась иллюзия, будто бы вокруг нее находилось бесконечное количество таких же спригганов. И все же, Эти неисчислим от дорогие поверхности оставались далеки от пустоты. Множество разноцветных узоров покрывало полы, подобно полноценным коврам, а стены были усеяны огромными каменными дверями, без видимых ручек или петель. Многочисленные фрески, изображающие всё, от ужасающих существ до самих богов, покрывали каждый миллиметр потолка над головой. Вся эта расточительная пёстрость выливалась в единый праздник для глаз, который был более чем достоин для того, чтобы быть подземельем под покровительством бога всех художников и ремесленников. Однако Амброзию это не впечатлило. С тех пор, как она попала сюда, с ее прекрасного лица не сходила маска угрюмости, и этот внутренний дискомфорт от окружения только усиливался. Мастерство этих произведениях искусства и общей композиции, несомненно, было выше всяких похвал намного превосходящее всё, что могло самостоятельно производить ядро подземелья, но, будучи существом, олицетворяющим упрямство великой жизненной силы природы, Дриада не могла не чувствовать себя неуместно среди безжизненного стерильного пространства. Даже сам воздух был настолько сухим и спёртым, что, несмотря на пробирающий до костей холод, ни на одной из окружающих поверхностей не образовался даже самый тонкий слой льда. «Добро пожаловать в Зверинец!» Туманная проекция мастера подземелья появилась перед Дриадой, давая ей классическое приветствие. Она была хмура, как грозовые тучи, ровно как и амброзия, но в отличие от последней причины испорченного настояния Джина, был триклятый чернокнижник, с которым она только что закончила разговаривать. Что ж... Дерзкий ублюдок скоро всё равно получит по заслугам, поэтому мастер подземелья быстро сосредоточила своё внимание на том, что, по её мнению, была одним из её самых непредсказуемых гостей. Анализ вторженца определил эту женщину-дерево по имени Амброзия как дух дерева 50-го уровня и спригана 50-го уровня. Её запасы ХП и МП были достойны искателя приключений, прошедших через повышение ранга, так что она была уверена, что это гостья достаточно сильна индивидуально. В то же время ее возраст около 30 минут был тревожным, если не сказать больше. Может, Сетра и испытывала недостаток знаний о растениевидных типах монстрах, а она все равно была уверена, что такое крайнее несоответствие между возрастом и силой не было обычным делом у сприганов. «Ты есть так кто осмелился отделить меня от Милорда?» И, судя по её словам, эту женщину-дерево определённо нельзя назвать недавно рождённым монстром. Мало того, что её слова выдавали верность некоему Милорду, который, по-видимому, был её владельцем, но она также источала некую естественную грацию. Даже скрип деревянных суставов и царапание корней о каменный пол не умаляли её таинственную элегантность. Казалось, она была духом древнего существа, привязанного к временному сосуду, хотя она определённо не была демонического происхождения. И так как её происхождение оставалось неясно, становилось невозможно определить, была ли её преданность истинной. Поэтому джин решила нанести удар по боссу Амброзии, а не по самому Спригану. «Хм, ну так тоже можно сказать», — призналась джин «Впрочем, скорее тут заслуга некомпетентности твоего милорда. Какой идиот станет столь небрежно прогуливаться на территории подземелья?» как будто он хотел, чтобы её выпотрошили и сожрали». Вне зависимости от её реакции, Джин наверняка раскрыла бы характер её отношений с героем. Даже отсутствие ответа может дать необходимую информацию. В конце концов, у Сетры имелось столетие практики манипуляции людишками, поэтому она была уверена, что сможет прочесть любой ответ своего гостя, чтобы понять её мотивы. Ха, наивная молодость». Сказала Амброзия с ностальгической улыбкой. Мне даже немного завидно. Но кроме этого... Что? Кажется, ты веришь, что Милорд станет лёгкой добычей для слуг твоих. Это довольно смешно. Или, скорее, забавно. Даже при том, что Амброзия никогда не видела, как сражается Бокси, её уверенность в его силах едва ли была безосновательной. В конце концов, она говорила о существе, которое победило саму смерть и вернулось к ней. Ладно, может быть, она и сама не была главной причиной, по которой монстр вернулся к Дриаде, но ей нравилось думать, что она, по крайней мере, была частью этой причины. «Предложу лишь не терять времени и в последний раз насладиться своими фантазиями», — добавила триада «Ибо Милорд обязательно разрушит их в ничто». «Ха! Так и думала!» сказала Джин с разочарованным вздохом. Странный ответ женщины дерева застал Сетри врасплох, но благодаря последующим комментариям Джин смело отнесла эту полоумную в категорию фанатичных последователей. Этот тип личностей имел откровенно безмерно огромную привязанность к способностям других и слепое доверие к ним. Они полагались на своего кумира до такой степени, что частенько не могли самостоятельно решить свои проблемы и свои проблемы. И если их бесстрашный лидер окажется не таким непобедимым, как они себе нафантазировали, то эти пиявки-последователи тут же ломаются, что, по мнению Сетры, было лишь вопросом времени. Поэтому Джин решила, что этот одушевленный куст растительности не заслуживает ей личного внимания, и внезапно исчезла, не сказав ни слова. В момент ее исчезновения тяжелые двери, тянущиеся вдоль стен, внезапно ожили, Они ушли в пол с лёгким скрижищащим звуком, показывая, что за ними находились не комнаты или проходы, а клетки. Различные монстры всех форм и размеров повыскакивали из них, заполнив прежде безмолвный и пустой коридор, и обрушились на амбрузию со всех сторон. Белошёрстный волк с двумя хвостами и размером с лошадь. Гидроальбинос с четырьмя нижными конечностями и четырьмя змеевидными головами. До смешного высокий серебряный паук с лапками — которые были в несколько раз длиннее его стройного тела. Рой злых черных ос, каждая размером с человеческий кулак. Белогривый медведь с острыми костяными шипами, выступающими из позвоночника, и массивными клыками, выпирающими из его мощных челюстей. Серый кабан с тремя рогами на голове и кровожадным взглядом. Черепаха с ледяным панцирем, из отверстий которого, казалось, торчали настоящие пушки. Разнообразие волшебных зверей, окружающих Сприггана, в полной мере подтверждало название области — зверинец. Единственное, что у них было общего, это то, что все приходились родом из холодных регионов, и что они очень хотели разорвать амброзию в клочья. Они напали на неё одновременно со всех сторон, без формирования или тактики. Их естественная агрессия усиливалась ядром подземелья до такой степени, что они практически шли по головам своих союзников, лишь бы попытаться достичь и изорвать амброзию. И «попытаться» было действительно самым подходящим словом. Даже если это был всего лишь сосуд. Нынешнее тело Дриада оставалось вариантом развития Древа Хейльта, и потому оно разделяло некоторые аспекты ее истинного тела. Вроде непомерно крепкой железной коры, который нипочем металлические гвозди, клыки или острые когти. Или сила сердцевины, которая позволяла Дриаде использовать намного больше мощи, чем можно было ожидать от Спригана. И Амброзия не упускала возможности использовать эти преимущества. Каждый раз, когда перед ней выскакивало какое-либо существо, чтобы напасть, она наносила ему точечные удары острыми кончиками пальцев, а затем жадно высасывала из него все питательные вещества и жидкости организма. Первым клиентом, который мог оценить необычный способ смерти, оказался большой монстр, напоминающий кошку, однако его попытка закончилась тем, что триада пронзила его шею и глаза. Затем, пока она разбиралась с волком, ее по животу ударил медведь, чем вывел из равновесия. Тут подоспели различные насекомые и крошечные птицы. Принявшись клевать и кусать ее лицо и глаза, Но это ничего не изменило, поскольку почти все ее тело состояло из коры.